Сцена двадцать За стенами зала для торжеств разразился хаос. Охранников и карабинеров отвлекли выстрелы, раздавшиеся со стороны внешней лестницы, и размахивающему ножом французу удалось расчистить себе путь. Теперь входную дверь ему преграждали всего трое гражданских. Француз облизнул окровавленные губы и, занеся нож, как байонет, кинулся к ним. Таким его и увидели Вышедшие на площадь с прилегающей улицы Коломба, Данте и Лео. Глетине спустила своих псов, в ужасе выдохнул Данте. В толпе были десятки раненых. Кто-то бросался в канал, пытаясь спастись вплавь. Стоять! Одновременно закричали Коломба и Лео, выхватив оружие, но вместо ответа француз как дикарь, вскинул над головой нож. Оба спустили курки. Пуля Лео угодила французу в живот, и он, перевалившись через парапет, упал прямо в пришвартованную лодку. Никогда в жизни так не развлекался, успел подумать француз перед смертью. Размахивая перед охранниками удостоверением, Лео двинулся к зданию. Коломба последовала за ним. В ушах у обоих звенело от выстрелов и криков. Происходящее казалось настолько противоестественным, что Коломба еле передвигала ноги. Ее почти накрыл приступ паники, но Лео сжал ее ладонь. «Ты здесь?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Я предпочел бы, чтобы ты подождала снаружи, но боюсь не справиться в одиночку». Колумба кивнула и улыбнулась. «Я тебя не брошу», — сказала она и пошла за ним. Данте старался не отставать, но на пороге ему отказали ноги. Слишком людно, слишком тесно, слишком громко. Часть его рассудка, принимающая решения в подобных ситуациях, взяла верх. Проклиная себя, он остался на улице, а его спутники смешались с обезумевшей толпой гостей вечеринки. добежав на крики, они нашли на лестнице троих погибших с переломанными костями. Их убили голыми руками. «Она здесь», — сказала Коломба. Кучка приглашенных прорвалась через охрану и высыпала на улицу, оттеснив Данте на мост. Наконец, ему удалось ухватиться за перила, и он увидел на лестнице дворца спорта двоих мужчин, попавших под перекрестный огонь охранников и полицейских. Тот из двоих, что был более худощавым, нырнул в канал, и его тело тут же всплыло на поверхность. Его изрешеченный десятками пуль товарищ упал на ступени. Данте заметил в бегущей толпе человека, который пытался проложить себе путь в противоположном направлении. На мужчине была слишком теплая летняя куртка с меховым воротником. Данте осторожно двинулся к нему. С трудом опустившись на старые колени, Белый подобрал выроненный гильтинный нож. Женщина продолжала стоять на четвереньках, и он поднялся, опираясь на ее спину. «В чем дело? На тебя так действует мой голос. Если бы я об этом знал, то не стал бы волноваться по поводу тебя». «Мой маленький ангел смерти». Он обеими руками занес нож и пырнул Гельтине в левый бок. Та с криком изогнулась, но по-прежнему не могла пошевелиться, потерявшись в полном боли и электрических вспышек кошмара. кошмаре. Белый нанес ей еще один удар. На сей раз лезвие прошло между ребрами и проткнуло легкое. Гельтине снова попыталась закричать, но изо рта вырвался только по-детски жалобный стон — Белый, дрожащими, узловатыми от артрита руками, вскинул нож в третий раз, когда до его слуха донесся скрип осколков под подошвами чьих-то ботинок. Коломба и Лео добрались до кабинета. Они держали его на мушке. «Стоять!» — закричала Коломба. «Бросьте нож!» Белый повиновался. «Эта женщина пыталась меня убить», — сказал он по-английски. «Я просто защищался». Гельтине съежилась на полу. Она была с ног до головы в крови, а ее модное платье превратилось в лохмотье. Колумба подумал, что эта женщина мало напоминает беспощадную убийцу, которую они преследовали три недели. Данте, как всегда, оказался прав. Не считая свежих ран, отстершимся гримом Гельтине не было ни следа ожогов или болезни. Она подошла к женщине, чтобы надеть на нее наручники. Данте следовал за мужчиной на расстоянии, не зная, как поступить. Внезапно тот остановился, обернулся и в упор посмотрел на него. И Данте понял, что незнакомец его узнал. Он приготовился бежать, если мужчина попытается напасть, но, судя по позе, это не входило в его намерение. Они замерли в паре метров друг от друга. В радиусе пятисот метров они были единственными, кто не кричал и не пытался сбежать. «Данте Торе! с заметным восточноевропейским акцентом произнес мужчина в летной куртке. «Откуда ты меня знаешь?» «Девочка рассказала мне о тебе». Это не совсем соответствовало истине, потому что они не обменялись ни словом, однако в присланных ею инструкциях присутствовала ссылка на статью о человеке из силостной башни. «Она говорила, что ты опасен. Ты здесь, а значит, она была права. «Девочка, это Гельтине?» — спросил Данте. «Я никогда не знал ее имени. Ты ведь понимаешь, что она не выйдет оттуда живой?» «Она и не рассчитывала на выживание. Никто из нас не рассчитывал выжить, даже эти болваны». Мужчина показал на трупы двух итальянцев, окруженные полицейскими и сотрудниками службы безопасности. «Но ничто не запрещает мне надеяться». Данте пристально посмотрел на него. «Ты тоже был в коробке», — сказал он. «Вот это кому-то интересно». «Это интересно мне». «Значит, ты сумасшедший». «Коробки больше нет, но с тех пор возвели тюрьмы получше, в том числе благодаря нам. Полная изоляция, крошечные камеры». Мужчина пожал плечами. «Мне хотя бы было с кем поговорить, когда я не был слишком... Не найдя подходящего слова, он постучал пальцем по виску. «От лекарств». «Ты говорил с девочкой». Она никогда не отличалась разговорчивостью. «Пойдем со мной в полицию. Расскажи все, что знаешь. Подумай о других узниках. Ты можешь почтить их память». «У меня другое задание», — сказал мужчина, которого когда-то называли полицейским, и спрыгнул с моста прямо на площадь Мизерикордия. Только увидев, как мужчина бежит к полицейскому кордону, Данте понял, что он задумал. «Остановите его!» — закричал он, размахивая руками, чтобы привлечь внимание. «Стреляйте! Черт, у него бомба!» Но полицейский уже добежал до своих коллег из другой земли и эпохи и нажал на детонатор, который держал в левой руке. Спрятанный под курткой Симтекс воспламенился, И все в радиусе 50 метров накрыло взрывной волной. Людей отшвырнуло как груда тряпья. Окна дворца спорта вышибло, несколько лестничных подпорок подломились, и лестница со скрежетом покорежного металла накренилась к воде. Ударная волна достигла здания, опрокинула на пол обезумевших от страха гостей и пронеслась по застекленному кабинету, довершив разрушение причиненные гильтяны. Лео и Коломбу подбросило в воздух и завалило штукатуркой. Белый упал на стол, раздробил себе таз и потерял сознание. Гельтине поднялась на ноги. Совершенно оглушенный Данте неуклюже поднялся на чудом уцелевшем мосту и побежал к площади Мизерикордия, где царил воплощенный кошмар. В толпе стояли десятки раненых, не меньше дюжины полицейских, карабинеров и прохожих разорвало на части. Все побагровело от крови, в пыли и дыму виднелись куски тел. Из лодок бежали на помощь другие полицейские и врачи неотложки. Данте ошеломленно пересек превратившуюся в побоище площадь и направился к лестнице Дворца Спорта, молясь, чтобы она не рухнула под его весом. Первый пришла в себя Коломба, Стряхнув обломки, она повернулась к Лео и потрясла его за плечи. Он открыл глаза. Гильцине на нетвердых ногах подошла к столу, на котором лежал белый, и подобрала выроненный стариком нож, но рукоять упрямо выскальзывала из мокрой крови ладони. Как только ей, наконец, удалось поднять его, на пороге появился покрытый пылью и пеплом Данте. «Не делай этого!» — сказал он. Но Гильцине не слышала. Мертвые вернулись, и в ее ушах звенело от их криков. Она уронила нож и снова подняла его, склонившись над стариком. Данте, молясь Господу дураков, рванулся к ней. По пятам за ним бежала Коломба. Гельтине подняла взгляд на Данте, улыбнулась ему и занесла нож над белым, который уже открыл глаза и с ужасом смотрел на нее. Но не успели Коломба и Данте к ней приблизиться, как Лео выпустил обойму женщине в спину. По-прежнему улыбаясь, Гильтене упала на пол тело ее внезапно стало невесомым, неизбывная боль исчезла, голоса стали мягкими и нежными, она узнала в их сонме голоса полицейского и башмачника и тихий теплый шепот женщины, которая познакомила ее с музыкой и сладким сном в обнимку. Гельтине отправилась ей навстречу.